Глава 7 После ужина не изотремала, не дождавшись вопросов. Всё-таки без хорошего лечения слабость отступала медленно, а браслеты не давали возможность полечиться самой. Женщины будить её не стали, и в старой казарме постепенно всё стихло. А ней, наоборот, к ночи проснулась и проснулась в нетерпении и злости. Она не собиралась задерживаться в этом месте надолго, а значит, надо быстро искать способ освобождения. Не ей не успела узнать у матери условия и правила сдешней жизни, и теперь надеялась Намира. Мир шёпотом позвала она, стараясь не разбудить женщин. Рядом с ней на лежанке спала Тиана, а за ней уже другие женщины. Выходи тихо, я тебе всё покажу. Охранников здесь двое, я их усыпил, остальные в своей казарме спят. Доложил Мир в плотную подплываю к ней, стараясь никого не потревожить, не вслед за Миром тихо покинула помещение. Они двинулись вдоль улицы к странному сооружению, похожему на огромный колодец. Мир торопил ее, и Ния невольно заразилась его тревогой. Ния добежала, а мир долетел до странного сооружения и оба остановились, внезапно поняв, что это такое. Источник! В восторженном шепотом воскликнула Ния. Источник! Подтвердил мир. Эх, если бы не браслеты. Я не понял. А задачался мир, ты же ведьма, у тебя и без магии есть дары, уж какой-нибудь из них будет полезным здесь и сейчас. Притворно возмутился мир. Правда, что-то я растерялась, созналась Ния. Просто матушка сказала, что тут есть ведьмы, и раз они не смогли выбраться, то и я решила, что сама не смогу. Спасибо, мир. Мы же ведьмы все разные, они не смогли, а я вдруг да. Бросив разговор, Ния сосредоточилась на своих природных дарах ведьмы, а могла она немало. Она могла определять место нахождения и выбирать направление движения, обладала абсолютной памятью, понимала животных и могла управлять ими, могла влиять на эмоции людей, усиливая или ослабляя их. Владела телекинезом, но пока не умела. Все же Ния была еще очень молодой ведьмой, а многие дары начинают раскрываться с годами. Телекинез, прошептала Ния трясенно. телекинез. Не обращая больше ни на что внимания, она села прямо на землю, опершись спиной о камень источника, и принялась внимательно изучать замок своего браслета. Мир застыл недалеко от неё полупрозрачным столбиком, внимательно следя за окрестностью. Замок был обычным механическим, но материал браслета был антимагическим, поэтому маги открыть его магией не могли. А вот ведьма Так, если на эту нажать посильнее, то она двинется сюда, а это тогда сюда, а отсюда туда на выход, бормотала Нея, рассматривая схему замка. Ха, всего три колена. Да я такие на раз делала, хвастливо оповестила она друга. Ты делай. Не поддержал Мир её радость. Потом похваляешься, когда освободишься. Да уж не задержусь, откликнулась Нея. Она опять низко склонилась над браслетом, подняв руку чуть не к носу, но быстро приловчилась и начала осторожно, но жестко воздействовать на детали замка по очереди. Минут через двадцать напряженного труда и интенсивного расходования дара Ния облегченно вздохнула, резко встряхнув браслет с руки, и мир сразу изменился, заиграл красками, наполнился цветом, запахом и магией источник. Уняла Ния, ей стало доступна магия источника. Конечно, Ния не Мак, ее сила не зависит от резерва. Ее сила — это магия природы, воды, воздуха, земли. Чем полнее природы и чем мощнее каналы ведьмы, тем сильнее сама ведьма. Сейчас Ния казалось, что она может повелевать миром, так она была сильна. Но что-то в магии, которую Ния сейчас так ярко чувствовала, вызывало у ведьмы настороженность. Ния буквально принюхалась к разливающейся вокруг сил. и уловила знакомые нотки лимона. такие оттенки были в ауре княгини и Софии. а если это есть у двоих из рода, значит, значит это родовая магия. Ния вскочила на ноги и как ищейка заметалась вокруг источника. Шутка ли? кажется мировой источник привязан к роду Маричей. а это не просто преступление, это международное преступление, потому что запрещено ограничивать действия источника. магия должна свободно изливаться в поле планеты, иначе начнутся катаклизмы. Вот сучка, по протестке высказалась не о великой княгине. И ведь какое плетение придумала, бормотала она себе под нос, разглядывая нити родовой привязки. Но мы тебя сейчас немножко накажем. Не, что там у тебя? раздался встревоженный голос призрака. Родовая привязка на источнике, ответила Нея. Теперь понятно, почему его силы не хватает на всех. Она расходуется здесь, на родовых землях Маречей и подпускает источник к себе только членов рода. Вот наглецы. Не продолжала лихорадочно распутывать заклинание, торопилась, потому что боялась, что их застанет стража, и потому что опасалась внезапного прихода Лайзы. А просто сорвать плетение нельзя, возможна магическая катастрофа. Надо аккуратно, тщательно собирая все нити и узелки. Только на аккуратность и тщательность совсем нет времени, но Не старалась. Крупные капли пота заблестели на её лбу и побежали по лицу, мешая работать. Она смела их рукой, некогда волшебно красивого платья, а теперь запылённый и измятые тряпки и продолжил работу. Ниа буквально пальцами чувствовала, как источник помогает ей, распуская сразу узлы, которые касались ее пальца. Он, казалось, сам торопился освободиться и потарабливал ее. Наконец последний узел был распущен, последняя нить заклинания смотана и упакована. Ниа, не сомневаясь и не сожалея, сожгла это враждебное магическое творение и устала опустилась на землю, опять облаготеившись на стену колодца. Мы сделали это. Поделилась она с окружающим миром, но Миг и Фария не заслонил собой проблема похищения, не вполне понимала степень вины тех, кто ударил ее по голове, перенес порталом в эту долину и надел антимагический браслет. Они виноваты, ответят по закону, но они всего лишь выполняли приказ, приказ, который отдала княгине Лайза, и с княгиней Антонией собиралась разобраться лично. На минуту Ния замешкалась, что делать в первую очередь: освободить остальных пленных или вернуться к деду. Где-то у охранников лежат уже заряженные кристаллы перехода, и Ния решила уйти пока одна. Потом она расскажет всё Герцегунедичу, и он пришлёт сюда людей. А Ния хотела побыстрее сойтись с Кнегини. Она буквально горела жаждой мести. Однако её порыв остановил мир. Ника, там портал, стационарный портал. Нее бросилась к другу и уже не узнала, как источник отблагодарил её за освобождение. Не узнала и то, что он теперь прекрасно осведомлён о её короткой, но насыщенной жизни, о её делах, о всеобщей привязанности, о её здоровье и здоровье маленькой ведьмы, ждущей своего рождения. И теперь источник считал своим долгом взять этих безрассудных ведьм под своё покровительство. И если не остановить подвигинии, то хотя бы помочь ей в их совершении. Магия знает все, но не обо всем говорит. Портал стационарный, надо разобраться. На ходу отвечала Ния, следуя за другом. Лейза замерла на месте, не собираясь приближаться к порталу. Упрямо сжав губы и сжимнув кулаки, она с ненавистью смотрела на Браслова, а он вдруг понял. Что же нас ждёт? Ждёт чего-то или кого-то, и не ошибся. За их спинами развернулся ещё один переход, и всплеск магии известил об этом. Браслов резко обернулся, окидывая оценивающим взглядом прибывших. А, так вот кто стоит за твоей спиной, Лайза. Серьёзная заявка. Мне докладывали, но я думал, что ты умнее. Что ж, это вторая причина для расторжения договора. Приветствую тебя, сбаняв и вас, господа маги. Непринуждённо обратился он к значаею княжества и пятёрке боевиков. Как здоровье твоей жены? Как дела в её поместье? У казначея заходили желваки, но отвечать сразу он не стал, не понимая ещё, как складывается ситуация. Зато княгиня сразу оживилась, надеясь на помощь любовника. Они, конечно, не афишировали свою связь, но сейчас ей уже было всё равно. Сейчас надо было либо справиться с Брасловым, либо уступить ему и признать поражение. И этого лази не хотелось. И она ещё надеялась, ещё пыталась выкрутиться и победить, как уже бывало не раз в её книжении. Что молчишь, сбрав Думал, я ничего не узнаю и не увижу. Честно говоря, первые годы так и было. Думал, если я соблюдаю договор, то и Лэйза не может его нарушить. Но после того, как мы разъехались по разным покоям, пришлось узнать и понять многое. А после пропажи моей дочери я даже завёл свою разведку из своих наёмников. Ты рвёшься к власти с бранейв, но разве не знаешь, что её переход должен быть законным, иначе маги не примут ваш союз. Насмешливо съязвил Герцк. Лайза обманула тебя, уверяя в лёгкости нашего развода. Или вы хотели убить меня и сделать её вдовой? Уверяю тебя, это тоже не просто сделать. Я, знаешь ли, хочу жить И у меня есть, для кого это делать. Пока он говорил, агрессивное настроение на деревенской площади немного сгладилось. Маги, пришедшие с казначеем, поняли, с кем имеют дело и молчали. И только Геллер продолжал оставаться в боевой стойке, контролируя ситуацию. Но к разговору мужчин прислушивался внимательно. "Да, полевать мне на ваш трон", с вызовом ответил казначей и браслов даже зауважал его в этот момент. "Я здесь из-за любимой женщины и сделаю для неё всё". Даже так, присвистнул Браслов. Тогда просто откройте портал к источнику, и будем в расчёте. Влазие всё равно не удержатся теперь у власти. Я не прощу похищение дочери и внучки. Да ты ещё докажи, что это сделал я, непримиримо выкрикнула Княгиня. Может, твоя девка сбежала с любовником? Р -р -р -р, не выдержал Гелер. Осторожнее, Княгиня. Вы говорите о моей женщине. Но Княгиня не слушала его, а уже кричала на своего любовника. Что ты говоришь, сбраник? Я никогда не откажусь от трона добровольно. Этот трон моего рода, рода маричей, и будет всегда принадлежать нам, моим детям. Ты была бы лайза, если бы ты не нарушила договор, и у меня теперь есть все доказательства. Спокойно перебил ее Браслав, но договорить не успел. Стационарный портал заработал. Кто и откуда шел в эту затерянную деревушку было неизвестно, поэтому и Браслав с Геллером, и казначеи с магами приготовились к бою. портал медленно набирал силу, по периметру побежали разноцветные ленты силы, на столбах вспыхивали руны стабилизации, и из марева портала на деревенскую площадь шагнула Ния. Едва она сделала шаг от портала, и его магия осталась позади, как над её плечом всплыл призрак, резко увеличиваясь в размерах и испуская морозную магию изнанки. "Ния! Ния!" с почти одинаковой интонацией воскликнули оба герцога. Браслов немедля оказался рядом с Нучкой, забыв даже о Лайзе. А та воспользовалась моментом, чтобы подбежать к Любовнику, но не удалось. Книги не была перехвачена крепкой рукой Гелора, и застыла рядом с ним. Сам же Гелор не сводил глаз с нее. С облегчением понимая, что его неспокойная ведьмочка кажется опять выпуталась. Ния видела обоих герцогов и благодарила присветлую за то, что вывела портал именно сюда. Но главное, она увидела Лайзу и больше уже ничего не соображала, действуя на эмоциях. Антония была так зла на княгиню за свое плениние, за угрозу своей беременности, за плениние матери, за судьбу Бояны, что увидев эту подлую вражину перед собой, Ния, не задумываясь, бросила в нее ведьмовское заклинание. на камне. Книги не застыла статуей, тело потеряло мягкость и упругость, приняв свойства горной породы, но она была ещё жива. Получи тварь, зло воскликнула ведьма и только потом обратилась к Герцингу. Герцог Недеч, ты знаешь, что это по приказу твоей жёнушки похитили Тиану, не раз покушались на Баяну, по её приказу напали на меня и поместили в её личную тюрьму. Ты хоть знаешь, что у неё есть личная тюрьма, и в ней томятся маги и ведьмы? Разве их никто не ищет? Яростно возмущалась ведьма, выплёскивая в этом крике и свой страх, и свой гнев, и облегчение, что всё закончилось для неё. Ну, скажи, что я не права, а я послушаю. Что ты сейчас споёшь? крикнула не княгине и щелчком пальцев разрешила той говорить. Это было страшное зрелище. Статуя говорила жёстким, скрепучим голосом, но интонации княгини были вполне узнаваемы. Сбранник, арестуй их всех. Девку можешь убить, она не нужна. Но случилось неожиданное. Маги, которые пришли с назначением, вдруг встали за плечом Гелора, ясно показывая, чьи команды они готовы выполнять. Это взбесило Лайзу, и из неё полилась вся грязь, что копилась в её тёмной душе долгие годы. Терять ей уже было нечего, и она хотела высказаться, наконец-то открыто сказать всё, что она думает. А, Гелр, я думала, ты станешь моим помощником, моей опорой. Наши земли соседствуют, наши родственники были дружны. Ещё мой отец и твой дед мечтали о браках в наших семьях, но они не успели. Зато почти получилось у меня Это я подослала ведьму к твоей невесте. Её и уговаривать не пришлось, та ещё стерва. Растроить вашу свадьбу удалось, но тут вмешалась эта дрянь, эта подзаборная нищенка грызнокровка. Вылечила твою невесту, да только блок на памяти или не заметила, или не смогла снять, выскочка. Теперь сниму. Причина была Не выдержала ни я, но Лазаня отреагировала, продолжила своё стенание. Сбежала к деду, как будто здесь она кому-то нужна. Вся семейка шлюх, рожают неизвестно от кого и плодят таких же шлюх. Ненавижу древний род, расхохоталась скрепучим смехом статуя. Древний род шлюх. И она попыталась плюнуть, но у неё ничего не вышло. Ха, я ведь в начале любила тебя, браслов. Через паузу тихо сказала Лайза: "Сильно любила, но ты предпочел мне княгиню какой-то деревенскую ведьму. Не прощу за мою поруганную любовь, за мои страдания, за мою нерожденную дочь про...". "Стой!" Одновременно с возгласом Ния вновь заткнула княгиню, прервав начавшееся проклятие. На площади на мгновение установилась тревожная тишина. Все поняли, какой беды только что удалось избежать. Ну как, герцог Недич? Хороша твоя жонушка, с горечью, злостью и обидой одновременно произнесла нея. Браслов не успел ответить, как Ния вдруг начала медленно заваливаться набок, мягко оседая на землю. И у сильной ведьмы бывает предел сил, а Ния за прошедшие сутки расходовала их немеренно. Браслет она снимала, источник откровной привязки к княжескому роду освобождала. Портал открывала, не зная ключей. В общем, тратила силы как могла щедро, да ещё и слайзеs цепилась. Вот и сам лела, но упасть она не успела. Её подхватил на руки Геллар и бережно, но крепко прижал к себе, целуя висок. Ни, беспокойная мое счастье. Что же ты, как же ты! бормотал он, желая немедленно помочь девушке и не видя к этому возможности. Теснедич, командуйте! требовал откликнуться он Браслава. Ни, нужен целитель. Но в это время с самим герцогом начало что-то происходить. Он глухо вскрикнул и не произвольно схватился за левую руку, на которой было клеймо магического договора. Резко рванув рукав рубахи, Бра슬อฟ освободил руку и уставился на ожившее клеймо. Боль была почти такая же, как и при его появлении, но сейчас клеймо исчезало. Оно плавилось, контуры его теряли чёткое очертание, и наконец оно исчезло. То есть этот договор перестал действовать. Бра슬อฟ облегчённо выдохнул. Кончилась его личная каторга. Он получил свободу. Им овладело радостное возбуждение предчувствие благих и добрых перемен. Но, оказывается, это было ещё не всё, что приготовила ему судьба. Красное пятно от прошлого клейма ещё не успело сойти, а рука заныла вновь. Боль резко нарастала, и на месте старого появилось новое клеймо из капель запекшейся крови герб княжества с короной внутри. Похоже, магия решила оставить его в княжестве навсегда. Теперь он стал князем Брасловым Недечем, и во всех храмах княжества об этом появились записи в книгах жизни. Герцик потрясённо разглядывал знак княжеской власти, и радостное возбуждение стремительно сменилось тревогой. И что теперь делать? Он-то хотел вернуться в королевство, сойти снова с Боянкой и жить в своём поместье спокойной, размеренной жизнью, а тут? Ну некогда плакать. Ни его в обмороке, княжна под заклятием еще умрет раньше времени, не дай богиня. И все вождаящие смотрят на него. Браслав молча продемонстрировал всем новое клеймо и оглянулся на боевиков. Убедился, что они поняли его новое положение, готовы следовать за ним и скомандовал княгиню левитировать в подземную тюрьму дворца. Ее будут судить. Геллер, перенеси Антонию в мои покои и вызови целителя. А ты, Сбранев, сейчас имеешь выбор. либо приноси клятву верности лично мне, князю Бра슬ву Недечу, либо я арестовываю тебя как соучастника к негине, и учти, я предлагаю это из уважения к твоей чести. Ты никогда не использовал любовную связь к негине для личного обогащения. Нет, Браслов, то есть ваше сиятельство, медленно ответил уже бывший казначей. Я уже выбрал, когда пришёл на помощь своей женщине. Тюрьма? Значит, тюрьма на двоих. Как скажешь, Без сожаления согласился Браслов и бросил боевикам браслет на него. Тяжело вздохнув и оглянувшись на своих спутников, Браслов шагнул к порталу, бросив только одно слово: "Дворец". Получив власть, он получил и знания портальных ключей. Казначей, увидев этот момент, криво усмехнулся. Знание ключей Браслову говорило о том, что источник больше не привязан к роду Маричи. А к кому? Когда последний маг прошёл через портал и его рама погасла, жители деревушки, опасливо оглядываясь, собрались перед домом старосты. "Так чего, Стром? Кто у нас теперь хозяин?" выкрикнул какой-то мужик. "Однако, княгиня больше не увидим, у княгини дети есть", сурово ответил староста. "А может и сам новый князь пожелает нас взять? Всё же муж он нашей княгини, сыновья их опять же родные наследники. А вообще, наше дело работать, а какая власть будет не наше дело". Не скажи, Стром, ехидно заметил тот же мужик. Ежели мне платят мало, а требуют беспросветно, то мне такие хозяева не нравятся и правители тоже, добавил он. А ежели ко мне с добром и платят по чести, то мне такая власть нравится больше. Крестьяне ещё долго посудачили о княгине, о новом князе, почесали затылки и разошлись. Старая ли княгиня, новый ли князь, а коров надо доить, молоко прибирать, скотину кормить, поить, огороды обрабатывать. Крестьянский труд бесконечен. А на утро по всем городам, селам и самым маленьким деревенькам был передан княжеский указ, который зачитали в храмах или на сводах. Указ его сиятельства князя Браслава Недича. Первое. Сего дня и года на трон сел князь Браслав Недич. Магия подтвердила. Храмы согласны. Ковин магов и ковин ведьм извещены. Второе. Магический источник освобождён от кровной привязки к роду Маричей и стал доступен всем магам. Не требуется специального разрешения для посещения источника. Маги, потерявшие силу, могут пройти через портал за государственный счёт. Не требуется специального разрешения магом других государств для посещения источника. Плата за пользование источником взимается в княжеской канцелярии. 3. По велению князя Браслова Недеча, бывшая княгиня Лая Замарич арестована и подлежит суду. Она обвиняется в нарушении магического договора, присвоении магического источника, похищении людей, преследовании и наказании невинных. Княжество взбудоражилось. Новости были уж слишком неожиданные и серьёзные. Как водится, сразу появились сторонники нового и защитники старого. Но резких, а тем более, вооружённых столкновений с новой властью не случилось. Может быть, потому что налоги не изменились, а для некоторых даже снизились, а то и вовсе отменились. Например, для тех, кто только что начал своё дело и никакой прибыли ещё не имел, им дали 3 года на становление. А может, потому что начальные школы сделали бесплатными и обязали детей всех сословий в возрасте от 7 до 10 лет обучать в школах. А может, Потому что каждому округу городскому и деревенскому приписали по везме или по знахарке по примеру соседнего королевства, и простые люди получили возможность лечения, не бесплатно, но и недорого. А ещё новый князь в первые же дни специальным указом разрешил межсословные браки. И вот этот указ прямо касался как самого князя, так и его наследников.